Глава 27. Мы вышли из портала молча, каждый погруженный в свои мысли. «Так странно», — проговорила Рай, осматриваясь. «Столько лет здесь прожила, всю свою жизнь, а будто в чужой дом попала». «Да уж, я тоже не испытываю ностальгии. Хорошо, что Надя к нам переселилась. Такой предлог переехать нашелся. А то до этого мать мозги выедала на тему, что мы же семья и обязана жить под одной крышей». «Ого, семья!» — мрачно поддакнула Рай. «Если вспомнить, как ее в последнюю встречу прессовали родители, то семьей в нормальном понимании этого слова у нас и не пахнет». «О, дети!» — выплыла навстречу Элида. «И Надежда?» — добавила она, показывая, что я здесь точно лишняя. «Рада вас видеть. Вы в гости или, наконец, образумились?» «Где отец?» — проигнорировал вопрос Кальт. «Кальдерон, где твои манеры и воспитание?» — возмутилась Элида. «Ты давно не появлялся дома и даже не удосужился поздороваться». «Прости, мама, как-то не до воспитания», — отмахнулся от ее упрека брат. «Так где отец?» «Понятия не имею. Он передо мной не отчитывается, где бывает. И с кем?» «Тут злой взгляд на меня». «Но я-то уж точно не виновата. Пусть предъявляет претензии мужу». «Мы подождем. Кальт опустился в кресло. «И раз время есть, то как у тебя дела?» «Ты невыносим, сын», — вздохнула Элида, присаживаясь рядом. «У меня все хорошо, но ваш отец в последнее время ходит злой и раздраженный. На него многое свалилось». Следующий взгляд был адресован Райли, но сестра стойко выдержала ее молчаливое осуждение. «И я так поняла, что основные проблемы связаны с вашей магически одарённой сестрой» озвучила плохо завуалированный укор Элида. «Ой, мама, ты не представляешь, насколько далека от истины!» — усмехнулся Кальт. Он достал из кармана пульсирующий камень, обмотанный его цепочкой с блокирующим артефактом. «Кажется, или осколок немного изменился?» «Не вырвется?» — спросила я с опаской. «Мы втроем против такого зверя не выстоим». «Знаешь, а он как будто бы и не рвется больше», — задумчиво ответил Кальт. «Может, тогда вернем камень на место?» — предложила ему. Брат, подумав, кивнул. «Прости, мама, оставим тебя ненадолго. Если отец появится, передай, что его дети жаждут поговорить с ним». Райла, кажется, только и ждала возможности сбежать от матери подальше. Я с трудом поспевала за ней. У родового артефакта мы какое-то время стояли молча. «Как я ненавидел когда-то это место!» — вздохнул Кальт, глядя на светящийся шар. И себя ненавидел, считая бездарностью, разочарованием отца. А теперь понимаю, что дело изначально было не во мне. А в чем? Я посмотрела на брата, выглядящего в голубоватом сиянии как-то иначе. Старше и серьезнее. Отец отказался от магии, понимаешь? Скорее всего, родовой артефакт под действием разлома слишком видоизменился. Он опять достал камень, действительно не похожий на тот, что лежал перед нами на постаменте. Мне трудно сказать наверняка. Думаю, Гюслин сумел бы лучше разобраться и объяснить. Но дело в том, что центральный камень должен уравновешивать остальные, иначе портал совсем теряет стабильность, схлопывается и самоуничтожается. А разлом пытались сохранить любой ценой. Возможно, я зря наговаривал на деда, он вполне мог пытаться закрыть разлом. «Только кто б ему дал?» «А зверь помог уравновесить?» Райла с интересом смотрела на камень, сейчас не выглядевший опасным. «Надеюсь, он такой не только на вид». «Да, он как бы вдохнул новую жизнь в камень. Сделал его чем-то вроде миниатюрной копии родового артефакта. Или даже новым родовым артефактом, с учетом того, сколько силы он впитал и пропустил через себя» а заодно стражам разлома, чтобы те, кто сумел подобраться к пластине, ничего не смогли бы сделать. Если б не два дракона, и мы бы не смогли. «Но как они туда добрались?» — запоздало удивилась я. «Зверей драконов, как я поняла, не так много». «Да у нас хватает талантов», — усмехнулся брат. «Не дракон-то какая-нибудь ловкая и цепкая ящерица. Вон, Хайвер же преодолел на своем все завалы». «Жаль, я его зверя никогда вживую не видел». «Но разве можно отдать зверя?» Райла обняла себя за плечью, явно не готовая расставаться со своим неказистым многоглазым пушистиком. «Можно», — подтвердил Кальт. «Раньше женщины часто избавлялись от зверей, полностью сливая магию в артефакты. Просто сливали не все сразу и не в один. А отец слил почти все разом, оставив себе крохи». «Бесследно такое, конечно, не проходит. Поэтому и у нас долго не проявлялась магия». «Но зверь не живет отдельно от мага», — вспомнила я. «Родовой артефакт», — Кальт поднял камень, «помог зверю сохранить свою сущность». «У меня имелись еще вопросы, но дверь отъехала в сторону, и в зал влетел взбешенный отец». «Вы! Ты!» — поправился он, заметив меня. «Как ты посмела!» Честное слово, я растерялась. Не от вопроса, а от того, что была совсем не уверена, что на меня сейчас не кинутся с кулаками. «Что именно, отец, поясни?» — вышел вперед Кальд. «Что мы посмели стабилизировать разломы и сделать из него нормальный портал? Или что забрали твоего зверя? А может, у тебя накопились другие претензии?» «Претензии?» — отец задохнулся от ярости. А потом подлетел к Кальду, схватил его за грудки и встряхнул. «Ты, ты смеешь мне что-то говорить! Ты все это время скрывал своего зверя!» У меня были веские причины. Кальт издевательски улыбался ему в лицо. «Ты-то от своего вообще отказался!» Поэтому ничего удивительного, что в следующее мгновение получил Хук в челюсть. «Кальт! Брат!» Мы кинулись к нему с двух сторон. Но он только поморщился, вытерев ладонью кровь из разбитой губы, и сразу поднялся, задвинув нас за спину. «Вы уничтожили все! продолжал распаляться отец. «Я знал, чувствовал, что тебя нельзя допускать к разлому. Он смотрел на меня, как на источник всех своих бед, а то и всех бед этого мира. Или вы считаете, что я отказался от зверя, потому что хотел?» «А почему?» — Кальц склонил голову набок «Потому что ваш дед пытался закрыть разлом» а он был нужен городу и стране. Многие уже крупно вложились в строительство порталов. Артефакторы клепали свои артефакты сотнями. «Его за это убили?» — перебила я отца. «За это?» Он отказался исправлять свою ошибку. Хорошо новость не успела разлететься. Посвященные члены совета не позволили ему закончить начатое. Но для этого требовалась наша магия. Много нашей магии. Отец сжал кулаки. «Поэтому мне пришлось пожертвовать своим зверем, иначе нашу семью просто бы уничтожили. Я уже был женат тогда, и, в отличие от вашего идейного деда-идеалиста, понимал, что отвечаю не только за свое благополучие. Надеялся, что дети пусть и не оценят мою жертву. Ведь говорить о том, что разлом реально закрыть, было запрещено. Но хотя бы сами будут жить в достатке и в нормальном мире». «Это ты называешь нормальным миром?» Кальт впервые показал свои истинные чувства. «Да мы живем, как на вулкане. Постоянные прорывы, незапланированные активации. И обычные люди и маги отдают жизни ради этого твоего нормального мира». Последнее брат буквально выплюнул. «У вас есть все. Порталы, магическая доставка, освещение улицы домов, Самые разные артефакты. Просто у всего есть цена. И заплатил ее больше всех я. Думаешь, приятно быть магом без магии? Советником без права голоса? Вечным объектом насмешек? «Ты просто тщеславный ублюдок», — безжалостно резюмировал Кальт. «Был, есть и будешь». И прежде чем отец как-то отреагировал на его выпад, снял цепочку с камня. «Лови своего зверя! Ты ведь так мечтал о магии!» Брат нехорошо усмехнулся. Кальд! протянула я, готовясь к тому, что сейчас будет. И зверь действительно появился. Кажется, не такой большой, как у разлома, но тоже не маленький. Отец шарахнулся в сторону, но замер, глядя на приближающегося к нему хищника. «Не узнаешь? «Он же его сейчас растерзает», — прошептала я. «А потом нас». Райла схватилась за брата, тоже готовясь к худшему. «Нет, зверь никогда не нападет на хозяина», — уверенно заявил Кальт. «К тому же...» Он поднял родовой артефакт с постамента. «Держи», — сунул его в руки Райлы, переворачивая вверх дном. «И тут я, наконец, догадалась». Камень не был идеально круглым. У него имелось дно, поэтому он из постамента не скатывался. Именно со дна был срезан кусок, который пусть и огранили, но изначальная форма все равно прослеживалась. Отец и зверь стояли друг напротив друга. Зверь действительно не нападал, но и к хозяину не стремился. Теперь уже к бывшему хозяину. «Знаешь, я бы понял тебя». Брат вздохнул, глядя на их странную пару. «Если бы тогда к тебе пришли не с добрым словом и заставили, и ты испугался за себя, за семью. Но ведь все было не так, да? Ты сам сдал родного отца. Это ты рассказал кому-то, например, Хайверу, про закрытие разлома. И сделал это не из-за возможностей, о которых ты говорил. Ты сделал это, чтобы управлять разломом, просто оставшихся крох магии не хватило на управление а твои дети оказались без дара какая насмешка судьбы одаренную дочь появившуюся из другого мира да к тому же связавшуюся с Ленартами, известными противниками разлома посвящать в такие грязные подробности не хотелось ведь выйдя на замуж могла бы отказаться от магии и передать ее тебе кальтра смеялся но как-то совсем не весело «Да тебе не магически одаренный ребенок был нужен. Тебе нужна была его магия». Я стояла в шоке от таких новостей. Вспомнилось, сколько отец отговаривал меня от пути служения, как пытался выдать замуж. Тогда в местном патриархальном мире путь в магии был бы для меня закрыт. А ведь Кальд прав. «Вы всем обязаны мне» упрямо повторил отец, отрывая взгляд от зверя. «Даже своим появлением на свет!» «Да-да, тебе обязан весь мир! Расскажи это сотням родственников, тех, кто погиб у разлома!» Кальт приложил камень к родовому артефакту. «Ты не заслуживаешь магии и зверя. Правильно, что от него отказался!» Родовой артефакт засветился, а зверь, наоборот, становился все более прозрачным, пока совсем не исчез. Но в последний момент он посмотрел на нас уже без той агрессии, которая пылала в его глазах на дне разлома. Кажется, теперь там плескалась благодарность. «Идём». Кальт потянул нас с Райлой на выход, по-прежнему загораживая собой от отца. Но тот и не думал больше кидаться обвинениями или лезть на нас с кулаками. Он стоял, повесив голову и опустив плечи, разом постарев на добрый десяток лет. Вот только мне совсем не было его жаль». «Как ты догадался?» — спросила Райла, когда дверь в подвал задвинулась за нами. «Про деда и про все остальное». «Не уверен, что сумею объяснить», — Кальт вздохнул. Он тоже выглядел подавленным. все таки для них, выросших здесь, в семье, отец был не случайным чужим человеком. И так в нем разочароваться». Когда я держал в руке камень со зверем, стоя у родового артефакта, в голове время от времени появлялись короткие воспоминания, как картинки. Сначала они не складывались в единое целое, слишком отрывистые. А потом, как сложились, кальт передернулся. В родовом артефакте собрана сила наших предков. Уверен, они не хотели подобного потомка. Мы вернулись в портальную, где Элида попробовала оставить нас на обед. Даже мне было высочайше дозволено отобедать в доме. «Всего хорошего, мама!» Кальт бесцеремонно развернулся к ней спиной и направился к арке портала. Мы зашли за ним и очутились где-то на улице. «Думаешь, она знала?» — обреченно спросила Райла. «Догадывалась так точно», — отозвался брат. «Мы шли по оживленной улице» потом свернули в тихий дворик и поднялись в квартиру. «Располагайтесь», — пропустил дам вперед кальт. «Кстати, Надя, теперь ты ко мне с пустыми руками», — вспомнил он. «Как-то не до презентов было, не находишь?» — усмехнулась я, оглядываясь. Квартира была небольшая, вряд ли больше нынешней моей. Пустые полки и отсутствие личных вещей на видных местах указывали на то, что хозяин ею особо не пользуется. «Зато не пылинки». «Нахожу, но предлагаю тебе исправить это досадное недоразумение», — улыбнулся брат, жестом указывая на дверь в кухню. «Эх, и здесь у плиты стоять». Впрочем, после всех приключений я была совсем не против заняться чем-то обычным. Руки сами резали, помешивали, отвлекая от всего произошедшего. Но тревожная мысль «А что дальше?» все равно крутилась в голове и, судя по напряженным брату и сестре, не только у меня. В дверь постучали, когда мы сели обедать или ужинать. Солнце уже клонилось к крышам домов, так что скорее второе. «Сидите тихо. Я посмотрю, кто там», — приказал Кальт, вставая из-за стола и призывая своего зверя. «Ах да, ему же и дверь открывать не нужно, чтобы узнать». Но дверь все таки скрипнула. «Вкусно пахнет!» С порога донесся голос Гюслина, и мы с Райлой выдохнули. Правда, среди гостей не оказалось Арно, и это заставило меня напрячься снова. «Если что, Ленарты разбираются с последствиями», — предвосхитил мой вопрос Гюс. «Вистар договаривается с парламентом, Арно — с дозорными и другими причастными к разлому магами». «Они же договорятся?» — с Надеждой спросила я. «Договорятся» кивнул Гюс, бесцеремонно предвигая к себе блюдо с местной вариацией плова. Но надо понимать, что и советники не так просты. На их стороне власти деньги, очень большие. Вспомнились слова отца про то, что многие крупно вложились в создание портальной сети. Теперь непонятно, продолжит ли сеть работать, как и все остальное, держащееся на силе разлома. Портал вроде остался, но как он себя поведет? Так что, Надя, мы подумали и решили, что тебе стоит на время исчезнуть. Этих ребят мы легко отмажем. Он кивнул на Райлу с Кальдом. Ленарты слишком сильны и влиятельные, а еще имеют кучу сторонников. Ты же пока под ударом. Пришла, понимаешь, в наш мир и тут же изменила установленный здесь десятилетиями порядок вещей. И где мы ее спрячем? Кальд уже вовсю думал о моем спасении и шутить был не настроен. Отправим обратно в ее мир». «И кто ее пустит в башню магии? Или ты обрел способность открывать порталы без камней и из любого места?» «Было бы неплохо», — хохотнул Гюз. «А проведем ее с твоей помощью. Я знаю все коридоры, так что тебе нужно только помочь попасть за первую стену». «Чего не сделаешь ради сестры», — безропотно согласился Кальт. «Хотя мне будет не хватать твоей стрепни». «Надеюсь, это ненадолго», — промямлила жующий Гюслин. «Сейчас утрясем все и вернем». «Ты же вернешься?» — Рай заглянула мне в глаза. «Конечно!» — как можно беспечнее улыбнулась ей. «Хотя на душе скребли кошки. Все-таки кашу мы заварили все вместе, а расхлебывают последствия только Арно с Вистаром». С другой стороны, они-то как раз знали, на что шли, и максимально готовились ко всему. Кстати, Арно просил передать. Гюслин достал из-за пазухи позвякивающий конверт. В нем нашлись ключи и записка с адресом. Готова поспорить, что такой же адрес был в документах на квартиру, переданных мне дедушкой йорном И еще одна банковская карта с пин-кодом. Точно готовились. Райл в итоге оставили дома с Майрусом как гарантом того, что она точно никуда не уйдет. Кальт даже разрешил, если будет нужно, связать сестру и никуда не пускать. Только нежно. Майрус покраснел до кончиков от топыренных ушей. А еще Рай пообещала мне, что занятия не забросит. К репетитору, которого мы нашли, пойдет и поступить попытается. Ее способности в виде шерстяной тряпочки с ножками и глазками стоят того, чтобы их развивать. В городе было неспокойно, но это неспокойствие ощущалось во всем: В рано закрывшихся магазинах, суетливых и дёрганных движениях прохожих, в отсутствии на улицах детей. Новость только-только начала просачиваться, как вода через тонкую трещину. Но скоро течь расширится, и все выльется на головы бедных граждан. А меня здесь уже не будет. Вот точно, натворила делов и сматываюсь. «Надья, мы во всем разберемся, заверил меня Кальт. «Но совет еще утром вломился к тебе в дом, когда ей предъявить было нечего. Сейчас тоже по факту нечего, но лучше не рисковать». И я была вынуждена согласиться. К тому же нормально ориентироваться в местных реалиях и тем более в законах я так и не научилась. Сеть порталов пока работала. Гиус заявил, что уже думает над тем, как использовать портал разлома, но ему потребуются дополнительные артефакты, которыми он планирует озадачить Кальда. Дальше они обсуждали что-то на магическом. Я даже вслушиваться перестала, все равно понимала только предлоги. К башне магии мы вышли не с парадной стороны. С нашего ракурса здание выглядело не слишком презентабельно. Мало того, что несколько обветшало, так еще и с кучей пристроек смотрелось совсем несуразно. «Вот здесь нам проходик открой», — указал на сплошную стену Гюс. Кальт кивнул и вызвал зверя. Но перед тем, как создать брешь в стене, подошел и стиснул меня в объятиях. «Ждем тебя назад, сестренка», — усмехнулся он, разжимая руки и отступая на шаг. «Вы уж берегите себя», — попросила я, чувствуя, как горло сжимает спазм. «Вроде знаю, брата, всего ничего. Общаюсь и того меньше». Настолько прошли и пережили вместе, что словно всю жизнь были знакомы. Кальт серьезно кивнул в ответ и махнул рукой. Его найдж уже ждал нас внутри башни, нетерпеливо крутясь на месте. Мы с Гюсом залезли внутрь, а зверёк выскочил. Я только и успела бросить последний взгляд на брата. Не последний. Я вернусь обязательно. Потому что именно сейчас со всей ясностью поняла — Это действительно мой мир. Я столько ради него сделала, шла на смертельный риск и теперь воспринимала его куда более родным, чем землю, на которой выросла. Возникла мысль, а может не уходить? Но, с другой стороны, если Совет попробует до меня дотянуться, то вместо того, чтобы восстанавливать власть парламента и пытаться предотвратить войну, друзьям придется спасать меня. А так у них будут развязаны руки». К тому же мама с бабушкой ждут и наверняка беспокоятся. Надолго ли хватило магии Арно? Вдруг стоило нам уйти, как они все поняли и осознали? Именно это и склонило чашу весов окончательно в пользу земли. Как минимум навещу и успокою родных. Хотя, если честно, к концу восхождения, в целях конспирации мы не пользовались подъемниками, а шли по бесконечной лестнице. Я почти передумала. Гюс тоже тяжело дышал и на последних ступенях уже едва ли не полз. «Нет, точно фермеры!» — выдохнул он, когда мы дошли до нужного этажа. А дальше передвигались, как в шпионском боевике, перебежками от одной двери к другой. «Ох, ну неужели!» — Гюслин ввалился в свой кабинет и рухнул без сил на диванчик. Я опустилась рядом, тоже переводя дух. «Сейчас только отдышусь и начнем, пообещал Гюслин. «Подожди», — вспомнила я. «А разве для перехода в другой мир не требуется специального разрешения?» «Требуется, конечно», — подтвердил портальчик. «Но я уже столько дел наворотила, что одним поступком больше, одним меньше. Главное, чтобы жена не узнала». «Так хочется познакомиться с твоей женой», — заулыбалась я. «Столько про нее слышала». Иногда мне кажется, лучше бы я сам с ней не знакомился. Гюслин поежился. люблю ее конечно, но немного побаиваюсь. такая она у меня темпераментная. Я открыто засмеялась, очень надеюсь, что это знакомство обязательно состоится. А после наблюдала, как гюс скрупулезно подбирает камни для пластины, как напитывает их магией и активирует. Портал открывался не мгновенно. Он медленно разгорался, пока не превратился в одно большое сияющее зеркало. «Мы вернем тебя обратно, как только сможем», — пообещал Гюслин. На его плече сидела красивая птица. Но я знала, что Гюсу не обязательно призывать ее. Он был из тех редких магов, что отлично применял силу и без зверя. «Удачи вам! И берегите себя!» Я обняла на прощание друга. «И ты себя!» Гюслин тоже на секунду сжал объятия, но тут же убрал руки. «Давай, а то тяжело держать межмировой портал». И я, махнув рукой, вбежала внутрь. А если бы могла, выбежала побратно. Но портал исчез сразу за мной, оставив только стену незнакомой квартиры. В первые секунды я растерялась. Ведь земля большая, Гюслин мог закинуть меня куда угодно. И как мне прикажете добираться до дома без денег и документов? Ладно, на какой-то карточке какие-то деньги имелись, но вопрос с документами никуда не делся. Но, оглядевшись, я немного успокоилась. На столе лежал конверт Надежде Уорл, который я тут же вскрыла. «Надюш, если ты это читаешь, значит, с разломом все получилось, и тебе пришлось ненадолго покинуть наш мир. Это радует. Но поскольку я не могу предвидеть точно, как все пройдет то на всякий случай дублирую все документы, ключи и карточки. Они в тумбочке в спальне, верхний ящик, двойное дно. Но кое-что все-таки предвидеть могу. Это одна из граней моего дара. Иначе как, думаешь, я тебя нашел? Жаль, не увижу своих правнуков. Но уверен, они будут замечательными. Если мой внук сделает все как надо. Давайте, молодежь, не подведите. Я улыбалась, читая, но под конец смахнула слезы. Словно с дедушкой Йороном поговорила. Неужели он знал, когда спускался? Отчаянный и отважный человек. Следуя его подсказке, я нашла документы на новое имя, ключи, карты. Заодно разобралась, что нахожусь в своем городе, который угадывался из панорамного окна элитной высотки, где я теперь живу. Мобильный телефон тоже нашелся. Вполне рабочие, так что я сразу по памяти набрала номер мамы, а потом и бабушки, убедилась, что с ними все хорошо и заверила, что все хорошо со мной. В последнем они и не сомневались, скорее удивились, что я так быстро звоню. Значит, наведенное спокойствие оказалось стойким и развеиваться не спешило. Итак, я снова в своем мире, в отличной квартире и наверняка с солидной суммой на банковском счету очень похоже на компенсацию за доставленные неудобства. Но в любом случае этим нужно воспользоваться. Я так привыкла жить на бегу и даже в отпуске как следует не отдыхала, что, кажется, впервые получила время на себя. Поэтому начать незапланированный отпуск решила с салона красоты. А там посмотрим.